Моя вера в священное Коран. Коран это слово Божье, которое раскрывается его посланнику Мухаммеду, говорил с ним наистине буквой и голосом.